Глава 9. Подменять Барсова не получится, вызвали все звено. В капонирах уже гудели машины аэродромных пусковых агрегатов, а техники спешно меняли номенклатуру вооружения. Похоже, не на сопровождение будет сейчас вылет. К самолету подъехал штурман, чтобы передать нам фотопланшеты района удара. В это время техники заканчивали подвеску зажигательных баков зб за 500 Вот здесь щели. Показал штурман на фотопланшете нашу цель. «Пехота идет по ущелью, пробивается с трудом, но идет». «Ты понимаешь, что здесь слишком узко? На дне ущелья и вовсе минимальное расстояние между склонами», сказал Валера. «Предлагаешь работать боеприпасами, у которых высота сброса менее 200 метров?» «Не зальете их на напалмом, ребята на ночь останутся ущелья, ущелье, их и так накрыли с двух сторон», сказал штурман, вставляя в рот сигарету, но Валера тут же выхватил ее». «Вредно! И возле самолет нельзя!» – произнес Гаврюк, сминая табак. «Им нужно пробиться к центру Луркоха? Почему поддержку раньше не оказали?» – спросил Паша, окинув взглядом самолеты, которые уже заканчивали готовить. ко мне вопрос. Артиллерия работать не может, бронетехника тоже не прошла. Мотострелки послали подкрепление, но тщетно прорваться не могут, резервов нет. С аэродрома тоже не снимешь, поскольку наших солдат по периметру нет, одни афганцы», – сказал штурман. Валера почесал подбородок, просматривая фотоснимок, где можно разглядеть позиции боевиков на склонах и их огневые точки. «Что скажешь?» – спросил Валера, не отрываясь от карты. «Сложно, Петрович. Давай отработаем с тысячи, как работали штурмовыми бомбами», – предложил Паша, который явно не хотел совершать слалом по ущельям Луркоха. «А ты, Серый, твое мнение?» – спросил у меня Гаврюк. Не понимаю я этого вопроса. Да, задача сложная, согласен, что разбиться в таком узком пространстве раз плюнуть. Подтверждаю, что пикировать в ущелье нельзя. А еще дело близится к закату, и вот-вот работать станет архи-сложно. Приказ есть приказ, только нужно войти в ущелье в самом начале и идти прямиком на цель. Вот у изгиб перед основными позициями. Указал я на отчетливый поворот хребта Сиахбан, самого высокого в системе Луркоха. Паша посмотрел на меня с удивлением, словно я сумасшедший, даже слегка прицокнул. «Типа бесстрашный?» «Типа грамотный. Ты предлагаешь еще дольше нам тут разбираться, пока парней там будут кромсать», — высказался я. «Ну, вам с Валерой виднее. Вы уже столько излазили ущелье, что после войны можете гидами тут подрабатывать», — улыбнулся Мендель, похлопав меня по плечу. «Тогда по самолетам», — сказал Валера. Странно, что штурман не обратил внимания на наш неполный состав. Наверное, ни у кого не возникнет мысль, что кто-то не придет на боевой вылет. Как только поступила команда, первым делом Валера отправил водителя дежурной машины за нашим ловеласом. Интересно посмотреть, как Марик будет догонять нас у самолетов. Снаряжение Марика я предложил взять с собой, чтобы он уже не забегал в домик. — Тебе не противно таскать за ним снарягу, словно оруженосец? — спросил у меня Паша, когда мы вышли из домика и направились к стоянке. — Непротивно, и причины здесь две, — сказал я, накинув на плечо подвесную систему Марика, а его шлем взял под мышку. Не прибежит этот хрен, и большие проблемы будут у Валеры. А если еще и мы не выполним задачу, то и у командира. — Если честно, чужие проблемы меня мало волнуют? — сказал Мендель, подходя к своему самолету. И тебя тоже не должны волновать. Занимай свое место в кабине. Раньше не замечал за Пашей такого отношения к коллегам. Он вообще последнее время меня удивляет со знаком минус. Чувствуется, что у него появляется отвращение ко всему вокруг. На войне вполне себе такое возможно. Нервные стрессы, физическая усталость организма, а также отсутствие домашней обстановки. Все же Павел человек семейный. Солнце начало заходить за горизонт, рассеивая последние лучи этого дня. Небо хмурилось, а горные хребты начало затягивать облаками. Я передал снаряжение технику Барсова и залез в свой самолет в ожидании команды на запуск. Кто Янтарю. Запросил руководитель полетами Валеру на стартовом канале. Доложился Гаврюк, вращая головой по сторонам в своей кабине. «Определенно он искал Барсова, который все никак не появлялся. Может влететь, Валерия за такое самоуправство?» «Вас понял. Группе воздух!» Дал нам команду руководитель полетами. «После взлета отход с курсом 180, высота 5000. Сбор группе на догоне». «Вас понял», — сказал Валера и взял небольшую паузу. «Группе запуск!» Никто отдельно не стал докладывать в эфир, что начали запускаться. У любого руководителя полетами это может вызвать подозрение, когда доложились не все из группы. Запросит сейчас Барсова, а тот и -то не ответит. Через минуту уже нужно выруливать, но кабина самолета «Марика» по-прежнему пуста. Технику ныло носит рядом со стремянкой снаряжения в ожидании летчика, а того все нет и нет. Кто первый готовы уруливать? Начал уже спрашивать руководитель полетами. Валера молчал. Я смотрел по сторонам, но никаких бегущих людей не было. Похоже, в союз с огромной записью в служебной карточке после сегодняшнего дня поедут двое. Ими станут кавалер трех орденов Красного Знамени Валерий Гаврюк, летчик первого класса, и... А, стоп. фу выговор отменяется. Кретин Барсов успел. Он бежит без ботинок по бетонке. Мимо самолета Паши промчался Марик в одних носках и расстегнутой куртке. На голове был криво надет под шлемник, а на руках только одна перчатка. Назвал Валера позывной Марка, когда техник помогал ему запрыгнуть в подвесную систему, а другой в этот момент надевал ему на голову шлем. «101, у 102 повтор запуска будет?» – спросил руководитель полетами. В этот момент Марик рванул к лестнице, чтобы забраться в самолет. «Да, минут и выру... не договорил Валера. Босоногий мальчик Марк так спешил, что свалился с лестницы, потеряв шлем. Головной убор покатился по бетонке, но Марик решил продолжить свое восхождение. «Янтарь, шесть минут задержка и выруливаем», — сказал недовольным голосом Гаврюк. Барсову хватило пяти минут, чтобы выполнить запуск и доложить о готовности. Жаль, что нельзя сматериться в эфир. Валера бы сейчас от души высказался в адрес Белобрысова-Старлея. Через пару минут мы уже были в воздухе, выстраивая звеном. Мой ведущий Паша держался очень близко к Марику, в буквальном смысле крыло в крыло. «Не жми, Вышел в эфир Гаврюк. «Ну, узко? нужно ближе держаться!» Объяснился Паша. Теперь еще и прирекается в воздухе Мендель. Что-то с Пашей неладное творится. два держи интервал. Достаточно там расстояния. Ущелье пойдем в по сказал Валера, когда мы пролетали низину холм -Ралур. Солнце продолжало клониться к закату. «Если расчеты правильные, то мы выйдем на боевой курс со стороны небесного светила, пока она еще не зайдет за горизонт». — запросил Валера авианаводчика, когда мы пролетели в высохшее озеро. — Кто понял? ущелья! Ориентир! Резкий правый изгиб хребта! Твоих обозначим дымом! — ответил нам Тарос но связь была очень плохой. Некоторые слова пропадают, но смысл понять можно. «Вправо и за нами», – дал команду Валера. «Принято», – ответил Паша. «Внимание, распуск», – скомандовал Гаврюк, и я начал выполнять разворот вправо. Паша в поле зрения слева от меня, находится чуть выше и впереди. Первую пару уже потерял из виду. 104 снижаемся, высота 200. дал команду Мендель. Плавно продолжаем разворот. По радиообмену понятно, что Валеру уже в паре минут от выхода на боевой курс. Мы вошли в узкую колею, по которой нам предстоит пройти прямо по курсу, но высота была еще большая. Продолжили снижение, и вот уже Паша выходит вперед, чтобы выполнить полет по заданному маршруту. «104-й, далее выход на маршрут. Держи интервал дистанцию». Скомандовал Мендель. «Понял», — ответил я и начал слегка сбавлять обороты, чтобы не отойти от своего ведущего. 4600, шестьсот. Главный включить. Сброс по команде», — сказал Паша и резво ушел между скал. Глаза не успевают следить и за обстановкой. Один выступ слева, другой справа. Держишь поле зрения не только рядом нависшие скалы, но и ведущего, который слева, впереди и ниже. Ручка мягко ходит по направлению, педалями работаю плавно, но этого не всегда достаточно, чтобы держаться ровно посередине. Ущелье поднимается вверх. Краем глаза замечаю промелькнувшее внизу стадо овец. Представляю, как сейчас оглохнут животные после такого пролета. В земли пошли отдельные обстрелы, позади остался небольшой кишлак и пересохшие реки. Еще поворот и снова прямой участок. Это не тот поворот! говорит мне Паша, резко вильнувший влево, заложив крен почти под прямой угол. Я от Менделя не отстаю. Быстро перекладываю самолет на левую сторону, пройдя рядом с отдельными деревьями на склоне гор. Тяжело дышать от таких виражей, да и внутри все начинает схватывать от возможности влететь в гору. Скорость 700, устанавливаем. Командует Мендель, поскольку мы начинаем отставать от Гаврюка, который уже доложил начало выхода на боевой курс через 30 секунд. Вижу, как впереди виднеется тот самый изгиб ущелья. «Вижу ориентир. Торос, крупный выход на боевой!» — запросил Валера. «Интервал 10 секунд». «Разрешил, 101. «Внимание! Вправо на боевой, курс 220, снижение 100!» Выдал в эфир Валера. Подходит наша с Менделем. очередь, и мы одновременно входим в поворот. Паша чуть выше и впереди. Я рядом и в буквальном смысле вплотную подошел к нему. «Выравниваем. Вижу цель, готов работать». Громко произносит Валера. Впереди видны позиции духов, сигнальный дым, обозначающий линию соприкосновения. Город 650 «Устанавливаем 104. Дублирует мне Паша. Колпачок откинул, точку прицеливания вынес слегка вперед. Чуть отстаю, чтобы сработать точнее. Тело напряглось, а рука застыла в одном положении вместе с педалями. Курс сохранять. Внимание! Отстрел! Командует Валера и впереди начинают по одной вылетать ловушки, уводящие на себя ракеты ПЗРК. Самолет точно выходит на цель. Жду команды на сброс. Вижу, где обозначена линия соприкосновения. Приготовились! Сброс! Громко произнес Валера, и первые баки полетели к земле. Делаю отсчет раз, два, три и нажимаю на кнопку сброса. Набор 2000, форсаж! Командует Паша, и мы начинаем резкий набор, переваливаясь через одну и вторую вершину. Указатель перегрузки начинает трезво работать, показывая 7, затем 8 единиц. Тянем, тянем. Слышу тяжелый голос Паши. Тело вжимается в кресло, маска прилипает к лицу, а перед глазами еще один скальный выступ. Отклоняю ручку вправо и обхожу его на безопасном расстоянии. Теперь перед глазами только линия горизонта, скрывающаяся в лучах заката. «Продолжаем разворот вправо. Форсаж выключить!» Скомандовал Мендели, вышел слева чуть впереди, чтобы я смог его контролировать. Бросаю быстрый взгляд вправо и смотрю на пораженные нами объекты. Там продолжаются ярчайшие вспышки, затмевающие свет закатного солнца. В ущелье погружается в огонь и черные клубы дыма. Не знаю, что Тарос кричал в эфир. Звучало это с таким воодушевлением, будто мы подоспели в самый последний момент». Продолжаем работать ловушками, отстреливая их с определенной периодичностью. «Вышли вправо, Тарос!» – доложил Валера, когда мы стали переваливаться через горную вершину. «Как результат?» Прямое! Спасибо за работу!» Поблагодарил нас авианаводчик и передал под управление наш «Понял. Это всего лишь наша работа!» – скромно ответил Валера. «Посадку за вами, парой, доложил ему Паша. «Понял вас. Мы ускоряемся. До связи!» После посадки было интересно, почему Марик так долго бежал к самолету. Оказалось, этот балбес не смог найти ботинки, а посему побежал в одних носках, когда уже понял, что времени нет. Представляю, каково это бежать без ботинок, постоянно ловя то камни, то еще какой мусор. Но не остановило это героя-любовника, а только разыгрался в нем еще больший аппетит. Так Барсов снова свалил с дежурства. «Пойду-выйду, жарковато стало», — сказал я, направившись на выход из домика. Небо было затянуто густыми облаками, но луна периодически виднелась в разрывах клубов этой ваты. Свет от естественного спутника Земли был сегодня ярким, а тень отбрасывалась на пыльную поверхность очень хорошо. В таком свете можно и прочитать письмо, но лучше найти фонарь. Над скамейкой в паре десятков метров от модуля дежурного звена покачивался прожектор, освещающий стоянку с нашими мигами. Проходя мимо капониров, я заметил, как часовой пытается переминаться с ноги на ногу. На улице похолодало к ночи, а парень не додумался поддеть какой-нибудь свитер под форму. Техники уже закончили подготовку самолетов к повторному вылету, но в воздухе все еще чувствовался запах керосина и отработанных газов. Сел на скамейку под прожектором. «Теперь можно посмотреть и на фотографию друзей». На душе от воспоминаний курсантской жизни стало приятно и тепло. Открываю письмо и вижу корявый почерк Рыжова. «Серый, я в курсе, где ты, поэтому просто расскажу, как у меня дела», написано в одной из первых строк. Ничего, собственно, для Артема не поменялось. Он также инструктор в училище, растит сына, а Света его пилит за всякие разные косяки. Но у них по-прежнему все хорошо, и они ждут второго ребенка». Семенин, значит», — произнес я вслух, и в памяти пробежали воспоминания обо всех перлах в исполнении моего рыжего друга. «Конечно, веселой была и свадьба у моего друга, и выпускной, закончившийся трагично». Далее шел текст, написанный уже другим человеком. Макс Курков своими размашистыми буквами расписал во всех красках, как он счастлив с Леночкой Петровной. Его место службы не изменилось за год, и все у него продвигается как нельзя лучше. Уже готовят его к повышению в должности. Насчет детей не пишет, но, думаю, это событие не за горами». «У нас так все хорошо с Леночкой. Повезло, что моя жена психолог, и, наверное, поэтому мы не ругаемся вообще», — читал я хвалебные отзывы Макса о его жене. «И этот семьянин», — сказал я, вспоминая всю историю любви Лены и Макса. Третьим в этом письме отметился Бардин. Кто же еще мог организовать подобную доставку, пользуясь связями отца как командира транспортного полка? Писал Костян, что, уезжая в отпуск, он решил соорудить мне вот такую передачку с различными дефицитными товарами. Бренди и пиво на особый случай, чтобы проставиться на уровне, не ударив грязь лицом», – прочитал я в одной из строк. Пока читал, на душе становилось все теплее и теплее. Хоть ветер и поддувал со спины, принося странные запахи дурмана. Кто-то в кишлаках дует какую-то гадость. Бардин писал, что он прекрасно служит в Венгрии. В следующем году обещали на второй класс его вывести, а там и до школы испытателей недалеко. Знаю, что вы с Басалбасовым уже за речкой побывали. Написано у него в одной из строк. Костя сообщил, что его полк может быть переброшен на усиление в Афганистан. Также написал мне Бардин и про Краснову, и про Галю Капустину с большими... <как> Капустами. Она все такая же задавала, только теперь вышла замуж за какого-то партийного работника. «Ну и молодец», — спокойно сказал я, продолжая читать письмо. «Про стариков моих тоже написал. Бабушка волнуется, что меня могут в Афганистан отправить, но дед ее одергивает постоянно». «Владимир Петрович понимает все и догадывается, где ты», — написал Костян. «Дед фронтовик, его сложно провести, но, судя по написанному, он горд за внука и ждет, когда я приеду». В заключении Костян попросил меня беречь себя и никуда не лезть без нужды. Вот только... И почему вечно кто-то мусор бросает на аэродроме? У скамейки стояла стеклянная бутылка. Вроде из-под ацетона. Я поднял ее и повертел в руках. Ацетоном в ней и не пахло. — Столичная. Даже этикетку не сорвали, — сказал я, унюхав запах водки в бутылке. «Нельзя рядом с капонирами такое держать!» С этой мыслью я швырнул за спину бутылку. Вот только падения не было, а был глухой звук и чей-то резкий выдох. И дальше все закрутилось. Развернувшись назад, я успел только упасть на спину, чтобы не получить удар ножом сзади. «Тревога! Духи!» Выкрикнул. Yeah.